Если я ошибся, я отвечаю. Топоры с треском врезались в незащищенную дверь. Через проломы хлынул яркий свет, дверь рухнула, и участники облавы с револьверами наготове ворвались в помещение. Просторная зала была обставлена скрикливой роскошью, отвечавшей вкусом хозяина, уроженца Запада.